Глава 12. Карнак вошел в зал совета, и 20 офицеров встав, отдали ему честь. Генерал сделал им знак садиться и занял место во главе стола набросив плащ на спинку стула. «Пурдол вот-вот падет», — объявил он, обведя голубыми глазами угрюмые лица собравшихся. «Ган Дегас стар, утомлен и почти что сломлен. Священников истока в Пурдоле нет, и Ган больше месяца не получает от нас известий. Он думает, что остался в полном одиночестве». Карнак помолчал, давая всем время усвоить его слова и оценивая степень напряжения. Гелан — воплощение полнейшего безразличия, а вот молодой Сарвай явно подавлен. Йонат шепчет на ухо Гелану, известно о чем, о допущенных в прошлом ошибках. Молодой Дундас с нетерпением ждет, всем сердцем веря в Карнака. Генерал знал всех, кто сидел здесь, знал их слабости и сильные стороны. Были тут и меланхолики, и бесшабашные головы, которые опаснее всякого труса. «Я отправляюсь в Пурдол», — произнес он, сочтя, что время пришло. Вокруг стола прошел шумок, и он вскинул руку, призывая к молчанию. «Против нас воюют три армии, и львиная доля досталась Пурдолу. Если крепость падет, освободится сорок тысяч солдат, готовых вторгнуться в скултик. Против такого числа мы не устоим, поэтому я еду в Пурдол». «Вам туда не попасть», — — покачал головой бородатый Эмден, офицер легиона. — Ворота закрыты наглухо. — Есть другой путь, через горы, где обитают сатулы, — пробормотал Йонат. — Я бывал в тех местах. Предательские перевалы, обледенелые тропы. Пройти там невозможно. — Возможно, — вскочил на ноги Дундес. — Более полусотни наших солдат работают там, расчищая дорогу. «Но через горы нельзя попасть в крепость», — вмешался Гелан. «Пурдол примыкает к отвесному утёсу. Спуститься с него не удастся». «Мы не станем с него спускаться», — сказал Карнак. «Мы пройдём сквозь него. Утёс весь пронизан пещерами, и один из ходов ведёт прямо в подвалы замка. Сейчас он завален, но мы расчистим его. Йонат прав. Путь этот труден». И лошади там не пройдут. Я намерен взять с собой тысячу человек, каждый из которых будет нести 60 фунтов груза. Тогда мы сможем продержаться, пока Эгель не придёт к нам на подмогу из Скултика. А если он не придёт, — перебил Йонат. Тогда уйдём в горы и разобьёмся на партизанские отряды. Сорвай поднял руку. Один вопрос, генерал. Насколько мне известно, Пурдол рассчитан на гарнизоны из десяти тысяч человек. Если даже мы доберемся туда, нас вместе с защитниками окажется не более шести тысяч. Сможем ли мы удержать крепость? Точный расчет нужен только зодчим до да чиновникам. Сорвай. «Первая крепостная стена уже пала, значит, гавань в руках вагрийцев, что позволяет им высаживать новые войска и подвозить припасы. Во второй стене всего двое ворот, и защитники держатся стойко. В третьей — одни ворота, и остается еще замок. Крепкий гарнизон способен удерживать крепость по меньшей мере три месяца, а больше нам и не понадобится». Геллан откашлялся. «Известно ли нам хоть что-нибудь о потерях в Пурдоле?» Да, кивнул карнак, 800 человек. сот убитыми и 200 тяжело ранеными. А как же с карта? спросил йонат. Дренаи, которые здесь живут, надеются на нашу защиту. Карнак, не спеша с ответом, потер глаза. Этого вопроса он и боялся. Настало время трудных решений. Да, наше присутствие дает здешним жителям надежду, но надежда это лживая. С карту отстоять нельзя. Я это знаю, и Эгель тоже знает. Вот почему он совершает маневры на Западе, связывая вагрийцев и, надеясь, предотвратить вторжение. Мы без всякого толку держим здесь людей, которые отчаянно требуются в другом месте. Мы оставим здесь символическое прикрытие, человек в двести, и это все. Город сотрут с лица земли, с пылающим от гнева лицом поднялся Йонат. Его сотрут в любом случае, если вагрийцы решат взять его приступом. Сейчас враг ждет, когда падет Пурдол. И не решается вторгаться в лес. Если Пурдол выстоит, он спасет Искарту и прочие скултикские города. У Эгеля останется всего 4000 человек, но из Скадийских гор придет пополнение. Мы должны помочь ему выиграть время. Я знаю, вы думаете, что это безумие. Согласен с вами. Но все преимущества сейчас за завагрийцами. У них в руках все крупные порты. Лентрийская армия отступает перед ними. Дренан пал. «Дороги в Машрапур перекрыты. Один только Пурдол еще держится. Если он падет до выступления Эгеля, нам, как и всем Дринаем, настанет конец. Дринайские земли раздадут вагрийским хозяевам, а их купцы только и ждут, когда наше государство вольется в Большую Вагрию. Если мы не возьмем свою судьбу в собственные руки и не рискнем всем, мы можем считать себя покойниками». «У нас, друзья мои, просто-напросто не осталось больше места для маневра. Выбора нет, остается хватать тигра за горло, уповая на то, что он выдохнется раньше нас. Завтра мы выступаем в Пурдол». В глубине души Гелан сознавал, что это гибельная затея, и что-то шептало ему, что Карнак в своем стремлении помочь Пурдолу руководствуется скорее честолюбивыми, нежели стратегическими замыслами. И все же... Не лучше ли последовать за одаренным свыше вождем к вратам ада, чем потерпеть бесславное поражение под началом узаурядного полководца. В сумерке совещание закончилось, и Гелан побрел в свою коморку, чтобы собрать скудные пожитки в полотняные и кожаные седельные сумки. Три рубахи, две пары шерстяных носков, рукописный устав легиона в истертом кожаном переплете, украшенный драгоценностями кинжал и овальная миниатюра на дереве с изображением белокурой женщины и двух маленьких детей. Гелан присел на койку и снял шлем, глядя на портрет. Когда ему впервые показали миниатюру, он остался недоволен, сочтя, что прелесть и радость этих милых лиц передана недостаточно хорошо. Теперь портрет казался ему работой истинного гения. Он тщательно завернул дощечку в промасленную кожу и уложил ее между рубахами. Потом вынул из ножен кинжал, полученный в награду два года тому назад. Гелан стал первым человеком, шестикратно завоевавшим серебряный меч. Дети так гордились им на праздничном пиру. Одетые в лучшие платья, они сидели как маленькие взрослые, широко раскрыв глазёнки и улыбаясь до ушей. А кария не пролила ни капли супа на своё белое платьице, о чём весь вечер твердила отцу. Только жена Ания не пошла на пир, сказав, что от шума у неё болит голова. Теперь они все мертвы, и души их затерялись в пустоте. Смерть детей была тяжким горем, невыносимо тяжким. Гелан ушел в себя, не давая Ании никакого утешения. Одиночество сломило ее, и через восемнадцать дней после несчастья она повесилась на шелковом кушаке. Гелан сам нашел ее тело. Чума отняла у него детей, а жена ушла сама. Теперь у него остался только легион. Завтра он отправится в Пурдол, к вратам ада. Дардолеон молча ожидал гостя. Час назад к ним на луг явился генерал Карнак и изложил свой план обороны Пурдола. Он спросил, может ли Дардолеон помочь ему, удерживая на расстоянии черных братьев. «Главное, пройти туда незамеченными», — сказал Карнак. «Если хоть какой-нибудь слушок о нашем походе просочится к вагрийцам, они встретят нас во всеоружии. Сделаю, что смогу, генерал» сделай больше дардалион убей этих ублюдков когда он ушел дардалион опустился на колени перед шатром и склонил голову в молитве так он простоял около часа, а после пришел настоятель и преклонил колени рядом с ним почувствовав его присутствие дардалион открыл глаза вид у старика был усталый веки покраснели глаза смотрели скорбно здравствуй отец настоятель что ты сделал — спросил старик. — Отец, я сожалею о боли, которую причинил тебе, но сделал я то, что считаю правильным. Ты внес раскол в ряды братьев. Двадцать девять священников готовят себя к войне и смерти. Не может это быть правильным. Если мы на неверном пути, мы сами заплатим за это. Исток справедлив и не потерпит зла. Дардолеон, я пришел к тебе с мольбой. Уйди отсюда. Найди дальний монастырь в чужом краю и вернись к своим занятиям. Исток укажет тебе путь. Он уже указал мне путь, отец. Старик склонил голову, и слезы упали на траву. Значит, я бессилен помешать тебе? Да, отец, но ведь я не враг тебе. Ты теперь вождь избранной теми, кто идет за тобой. Как же ты будешь именоваться Дардолеон, настоятелем смерти? Нет, я не настоятель. Мы будем сражаться без ненависти, не находя никакой радости в бою. А после победы или поражения мы снова станем теми, кем были. Неужели ты сам не понимаешь, насколько безумны твои речи? Вы намерены сразиться со злом, его же оружием. Допустим, вы одержите победу. Но кончится ли на этом война? Вы остановите черное братство, но есть другие братства и другое зло. «Зло не умирает, Дарделеон. Это сорная трава, растущая в саду жизни. её срезают, жгут, вырывают с корнем, но она вновь вырастает, и еще сильнее, чем была. У дороги, которую ты избрал себе, нет конца. Одна война сменяет другую». Дарделеон молчал. Правота этих слов поразила его в самое сердце. «Тут ты прав, отец», — наконец проговорил он. «Я это вижу». И вижу также, что ты был прав, назвав меня настоятелем. Мы не можем оставаться простыми воинами духа. Мы должны основать орден и четко определить свою цель. Я подумаю над твоими словами. Но решение своего не изменишь? Нет. Я поступил так во имя веры, и не изменю ей, как и ты не изменил бы своей. от Отчего же, Дардолеон? Ты уже изменил однажды? Когда-то ты присягнул в том что жизнь всякого человека, и не только человека, будет священна для тебя. Теперь ты убил нескольких человек и начал есть мясо. Что для тебя еще одно прегрешение против веры? Я не могу спорить с тобой, отец. Правда, за тобой, и это удручает меня». Настоятель поднялся с колен. «Надеюсь, история забудет о тебе и твоих тридцати. Но боюсь, что моя надежда не осуществится». Насилие всегда оставляет след в памяти человеческой. Будь осторожен, созидая свою легенду, иначе она разрушит все, за что мы стоим». Настоятель ушел в сгущающиеся сумерки, где молча ждали остела и остальные. Они склонились перед ним, но он им не ответил. Тридцать собрались вокруг Дардолеона. Он завершил молитву и поднял голову. «Мир вам, друзья!» «Сегодня мы должны будем помочь генералу Карнаку, а кроме того, поразмышлять о себе. Очень возможно, что путь, на который мы ступили, приведет нас к погибели, ибо то, что мы делаем, расходится с волей истока. Поэтому мы должны сохранять веру в своих сердцах и уповать на то, что поступаем правильно. В эту ночь кто-то из нас может погибнуть, и нельзя нам совершать странствие к истоку с ненавистью в душе. Мы начнем с того, что соединимся в молитве» помолимся за наших врагов и простим их в сердце своем». «Как можно простить их, а потом убивать?» — спросил молодой священник. «Если мы не простим их, нас поглотит ненависть. Подумай, если бы у тебя была собака, и она бы взбесилась, ты ведь убил бы ее, хотя и жалея. Ты не испытывал бы к ней ненависти. Об этом я и прошу. Помолимся». Когда стемнело, они завершили совместную молитву и поднялись в ночное небо. Дардолеон огляделся. Все тридцать облеклись в серебряную броню, и в руках у них появились сверкающие щиты и огненные мечи. Звёзды пылали ярко, и горы в лунном сиянии отбрасывали резкие тени. В полной тишине тридцать ожидали появления Черного Братства. Дардолеон чувствовал, что нарастает тревога его товарищей. Сомнения вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли, вновь и вновь. Ночь стояла ясная и тихая, и лес внизу купался в серебре. Тянулись немыслимо долгие часы. Страх подступал и уходил, коснувшись каждого своими ледяными пальцами. Ночь становилась все более грозной, а на западе собирались мрачные тучи, заслоняя луну. Они идут. Передал другим остела. «Я чувствую их. Сохраняйте спокойствие», — мысленно произнес Дардалион. Темные тучи придвинулись ближе, и меч в руке Дардалиона вспыхнул белым огнем. Тучи изрыгнули сонм воинов в черных плащах. Исходящая от них ненависть захлестнула священников. Дардалион ощутил на себе ее темную силу, но освободился и устремился навстречу врагу. Мяч его рубил направо и налево, щит звенел, принимая ответные удары. Тридцать бросились ему на помощь. Битва закипела. Черных воинов было больше полусотни, но они не смогли устоять против серебряных тридцати и устремились обратно за тучи. Тридцать ринулись за ними в погоню. Внезапно Остела издал предостерегающий крик, и Дардалион, бывший у самых туч, отклонился в сторону. Туча раздувалась, образуя темное чешуйчатое тело. Вот на нем отросли огромные крылья, а впереди разверзлась красная пасть. Чудище принимало в себя черных братьев и на глазах обретало силу. Назад передал Дардалион, и 30 помчались обратно к лесу. Зверь гнался за ними. Дорделеон замер на миг, лихорадочно обдумывая случившееся. Черные братья, соединившись, создали это чудовище. Реально ли оно? В глубине души Дорделеон понимал, что «да, ко мне», — передал он, и тридцать собрались вокруг него. «Один воин, один разум, одна цель», — произнес он, — и тридцать слились воедино. Дардельон ощутил, как его разум тает, соединяясь с другими, а сила растет. Там, где были тридцать, возник Единый с горящими глазами и мечом, похожим на застывшую молнию. С яростным криком Единый бросился на зверя. Чудище взревело и выбросило вперёд когтистые лапы, но Единый обрушил на него свой меч. Отрубленная лапа полетела вниз. Взвыв от боли, зверь разинул пасть и устремился на врага. Единый заглянул в пасть и увидел там многочисленные ряды зубов, острых, как черные мечи братства. Он высоко занес свой клинок и метнул его, как молнию, в разверстое жерло. В руке у единого возникали все новые и новые молнии, и он метал их во врага. Зверь пятился под ударами и клубился, меняя форму. Вот темные фигурки разлетелись от него в разные стороны, и он весь как-то съежился. И тогда Единый раскинул руки и ворвался в самое сердце тучи, терзая ее в клочья. Вопли и боль гибнущих братьев захлестывали его. Туча рассеялась. Души уцелевших устремились в свои тела. Единый, обстреляв их напоследок громовыми стрелами, впервые увидел звезды и полетел к ним». «Как они прекрасны!» — думал он, оглядывая всевидящими глазами, мерцающие разными красками планеты, где клубятся облака над пересохшими океанами и примечая вдали комету, пересекающую просторы Вселенной. «Как много в мире чудес!» Дардолеон, заключенный в едином, рвался на волю. Он позабыл свое имя, и сонливость одолевала его. Мысли о остелы накатывали на него, как туманные волны. «Он один». «Нет, не один. Их много». Вот нахлынула радость, и он увидел в воздухе радужный дождь метеоров. Это зрелище восхищало единого. Остела упорствовал. «Их много». «Сколько?» «Нет, не один». Он медленно считал, выискивая в памяти собственные мысли. Потом всплыло имя. «Дардалион». «Это его так зовут?» «Нет, другого». Остела слабо позвал, но не получил ответа. «Сколько их?» 30 вот оно магическое число 30 единый содрогнулся и остила вырвался на волю кто ты спросил единый остила зачем- ты ушел от меня мы одно в тебе есть еще дардалион дардалион повторил единый и молодой священник шевельнулся в его глубине. Остила одно за другим выкликал имена тридцати, и они оживали и разъединялись, смущенные и растерянные. Уже близился рассвет, когда Остила наконец повел их домой. Их души вернулись в тела, и они проспали несколько часов. Дардолеон проснулся первым, разбудил остальных и позвал к себе Остилу. «Ночью ты спас нас», — сказал Дардолеон. «У тебя есть дар видеть истину сквозь обман». Но единого создал ты, без него мы расстались бы с жизнью. Мы чуть было не расстались с ней. Единый был не менее опасен для нас, чем облачный зверь. И во второй раз нас спас ты. «Вчера настоятель предостерег меня, и я обещал подумать над его словами. Нам нужен порядок, остела, нужен устав. Я стану настоятелем тридцати, но и тебе отведу не менее важную роль. Я буду голосом, а ты глазами. Вместе мы отыщем путь, угодный истоку».